Глава 3, из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы потом разбить его одним ударом молотка. В конце октября того же 1823 года жители Тулона увидели, что после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в Бресте, а в то время он еще числился в Средиземноморской эскадре. Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело внушительное впечатление, выйдя на рейд. На нем развивался, теперь уже не помню какой, флаг. В его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов. Арион отвечал выстрелом на выстрел — Итого 22 выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно правилам этикета, а также установленному порядку на рейдах и цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех военных кораблей при восходе и заходе солнца, при открытии и закрытии ворот и прочее и прочее, Цивилизованный мир на всем земном шаре каждые 24 часа производит 150 тысяч холостых выстрелов. Если считать, что каждый пушечный выстрел стоит 6 франков, то это составляет 900 тысяч франков в день, 300 миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. А тем временем бедняки умирают с голоду. 1823 год был годом, который реставрация окрестила эпохой Испанской войны. Эта война заключала в себе много событий и множество особенностей. Здесь дело шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов, о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви Мадридской, иначе говоря, выполняющей долг старшинства. Об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением Северным кабинетам. О его светлости герцоге Ангулемском, прозванном либеральными газетами героем Андюжара, который в позе триумфатора, не вязавшийся с его безмятежным обликом, укращал старый реальный террор Инквизиции, схватившийся с химерическим террором либералов о воскресших к великому ужасу знатных вдов санкюлотах под именем безрубашечники, о монархизме, ставящем препоны прогрессу, получившему название анархии, о внезапно прерванной подспудной деятельности теории 1989 -го года, о запрете, наложенном Европой на совершающую кругосветное путешествие французскую мысль, а стоящим рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кориньяки, впоследствии Карле Альберти, который принимал участие в крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув к своему мундиру гренадерские красной шерсти эполеты. Принц Кориньяне, представитель рода князей Савойских, В 1823 году принимал участие в походе герцога Ангулемского против Италии для подавления национально-освободительного движения. В 1831 году под именем Карл Альберта вступил на королевский престол Сардинии, жестоко разгромил республиканское движение молодой Италии, 1843 год. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдат империи постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой. О трехцветном знамени, развивающемся на чужмине над героической горсточкой французов, подобно тому, как развивалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя, о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам о духе свободы и нововведении усмиренным штыками, о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами, о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано ее мыслью. Во время похода герцога Ангулемского в Испанию в 1823 году группа французских республиканцев присоединилась к испанским патриотом и сражалась под трехцветным знаменем против французских раэлистских войск. Кобленц — крепость в Рейнской провинции Пруссии, ставшая во время Французской революции местом сборища эмигрантов-монархистов, центром борьбы против Французской республики — Белое знамя, знамя бурбонов. Наконец, здесь дело шло о продажности вражеских генералов, О нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков, о полном отсутствии военной опасности, наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе. Здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, здесь был позор для некоторых, а славы не было ни для кого». Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная участь. Она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики. Эта война насчитывает несколько серьезных операций. Взятие Трокадеро является одной из блестящих военных побед, Но в целом, повторяем, трубы этой компании звучали надтреснуто. Все вместе внушали сомнения, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот лжетриумф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно. К победе примешивалась мысль о лихоимстве. Казалось, здесь скорее имеет место подкуп генералов, чем выигранные сражения. И солдаты победители возвращались униженными. Эта война действительно умаляла достоинство нации. В складках ее знамени читалось «Французский банк». Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилось осажденное ими Сарагоса. В 1823 году хмурились от того, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей и начинали жалеть о Палафоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой Растопчина, чем Бальестероса. Палафокс, вождь революционного гарнизона крепости Сарагоса, прославившейся героическим сопротивлением французским войскам во время Испанской революции 1808 года. Ростовчин в данном случае произвольно взят Гюго как олицетворение Отечественной войны русского народа против Наполеона в 1812 году. Наполеоновские войны с Россией и с Испанией, в которых французская армия потерпела поражение, противопоставляются легким победам французов в Испании в 1823 году, когда временное буржуазное правительство страны возглавлял Франциско Бальестерус. Еще важнее это обстоятельство, что оскорбляя дух французской армии, война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, сына демократии, было завоевание рабства для других. Отвратительное противоречие. Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе — это французская революция. Сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. Слепец, кто этого не видит, воскликнул Бонапарт. Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную испанскую нацию и покушением на французскую революцию. И творила это чудовищное насилие Франция, правда по принуждению, ибо за исключением войн освободительных, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. Пассивное повиновение — вот что определяет их действия. Армия представляет собою странный шедевр расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества и вопреки человечеству. Для Бурбонов война 1823 года была роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем ее запрет. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантюр священного права. Франция, восстановив Эль-Рей-Нето в Испании, легко могла восстановить неограниченную королевскую власть и у себя. Эль-Рей-Нето — единственно достойный король формула испанского абсолютизма. Приняв послушание солдата за согласие нации, бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легковерие губит троны. Не следует дремать ни под сенью мансенилового дерева, ни под крылом армии. Но возвратимся к кораблю «Орион». Во время маневров армии под командованием принца генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что Орион принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт. Появление военного корабля в гавани таит в себе некую притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище величественно, а толпа любит все величественное. Линейный корабль, борющийся со стихией пример одного из прекраснейших столкновений человеческого гения с могуществом природы. Линейный корабль представляет собой сочетание частей от самых тяжелых, какие только существуют, до самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться с тремя состояниями вещества сразу — твердым, жидким и газообразным — и бороться против всех трех. У него есть 11 железных когтей — чтобы цепляться за гранит на дне морском, и больше крыльев и надкрылей, чем у летучих насекомых, и баловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из 120 пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа, компас — дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн — дерево, против скал, железа, медь и свинец, против мрака — свет, против беспредельного простора — магнитная стрелка. Чтобы получить представление О гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти внутрь шестиэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. он та огромная балка Рея. Массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная, насколько хватает глаз. Гродмачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна 60 саженям, а ее диаметру у основания равен 3 футам. Английская грот-мачта возвышается на 217 футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты, у нас якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей — Одного стопушечного судна имеет 4 фута в высоту, 20 футов в ширину и 8 футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль, спросите вы? 3000 кубических метров. Это настоящий плавучий лес. Кроме того, надо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном 40 лет тому назад, а простом парусном судне. Паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В наше время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собой изумительную машину под парусами, поверхность которых равна 3000 квадратных метров и с паровым котлом в 2500 лошадиных сил. Не говоря уж об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюетера представляет собой один из величайших образцов человеческой изобретательности. Рюетер, Андреансон, голландский адмирал XVII века. Силы его также неистощимы, как неистощимые дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью. Оно собирает ветер в свои паруса, оно не теряется среди необъятной водной равнины, оно плывет, оно царит. Но наступает час, когда буря переламывает рею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку. Когда ветер гнет, словно тростник, грот мачту вышиною в четыреста футов. Когда якорь, который весит десять тысяч фунтов, ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда чудовищные пушки испускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи. Зрелище величайшей силы, пришедшей в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться Вот почему в гаванях наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая зачем, толкутся около удивительных орудий войны и мореходства. И вот ежедневно с утра до вечера набережные, молы, откосы шлюза Тулонской гавани были усеяны толпами прозношатающихся и зевак, как говорят в Париже, у которых только и было дело, что глазеть на Орион. Корабль был поврежден уже давно, Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои ракушек, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскаблить их, а затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепление подводной части. Вблизи Болярских островов наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала. А так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на бакборте и решетчатый помост на гальюне, а также повредил русленифок мачты. Вследствие этих повреждений Орион возвратился в Тулонскую гавань. Он бросил якорь около арсенала. Судно снаряжали и чинили. Со стороны штир-борта корпус корабля не был поврежден, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух. Однажды утром толпа, глазевшая на корабль, оказалась свидетельницей несчастного случая. Экипаж занят был креплением парусов. Марсовый, который должен был взять верхний угол грот Марселя на штир-борте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся, толпа, собравшаяся на набережной арсенала, испустила крик, голова перевесила туловище, и человек повернулся вокруг реи, простирая руки к бездне. Падая, он успел ухватиться за перты под реей, сначала одной, а затем и другой рукой, и повис в воздухе. Под ним на головокружительной глубине расстилалось море. От сильного толчка при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в проще. Помочь ему значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос, все это были недавно призванные на военную службу местные рыбаки, не отважился на это. Несчастный Марсовый устал, Разглядеть его лицо, искаженное смертельным ужасом, было невозможно, но по всем его движениям было ясно, что силы у него иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждая его попытка подтянуться только усиливала колебания снасти. Он не кричал, чтобы не изнемочь окончательно. Все ожидали, что он вот-вот выпустит веревку, и время от времени отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жертв, ветка, олицетворяют собой жизнь. Страшно видеть, как отделяется от них живое существо и падает, словно спелый плод. Вдруг все заметили человека, карабкающегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде, значит, каторжник. На нем была зеленая шапка значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг Марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову. Человек этот был не молод. Действительно, один из каторжников, посланных из-за строго работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру, и среди смятения и суматохи, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью для спасения Марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. Никто не заметил, как легко была разбита цепь. Вспомнили об этом впоследствии. В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, Он, казалось, взглядом измерял ее длину. Эти секунды, пока ветер раскачивал марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед. Толпа перевела дыхание. Он бегом побежал по рее. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую захватил с собой а другой оставил висеть свободным. Затем начал на руках скользить по веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога. Вместо одного человека теперь над бездной висели двое. Казалось, паук готовился схватить муху. Только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова. Все трепещут, у всех сдвинуты брови. Все затаили дыхание, словно боясь усилить малейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных. Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз вовремя, еще минута, и изнемокший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другой, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул к себе наверх матрос. С минуту он подержал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по рею до Эзергофта, оттуда до Марса, и тут передал его на руки товарищей. Толпа принялась рукоплескать. Некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали. Женщины на набережной обнимались. Слышен был единодушный, звучавший какой-то яростью умиления крик «Помиловать его!». А он, считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников и, желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней рее. Все обзоры устремились на него». И тут толпу охватил страх. То ли от усталости, то ли по причине головокружения, он вдруг приостановился и как будто покачнулся. Вдруг толпа испустила громкий вопль. Каторжник упал в море. Падение грозило ему гибелью. Фрегат Альхесирос стоял на якоре возле Ариона, и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их. Всех снова охватила тревога. Человек не выплывает. Он канул в море, не возмутив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погружали лод, ныряли тщетно. Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли. На следующий день в Тулонской газете появилась заметка 17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавший на борту Ориона, спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части арсенала. В тюремных списках человек этот числился под номером 9430. Имя его Жан Вальжан.